Так осрумиться перед фрицами, они так принюхиваются, где у нас оборона послабже, что не день разведчики над границей чешут, а тут Юнкерс запросто профигачил полстраны и сел чуть на Красную площадь. А если бы это бомбардировщик был, да по Кремлю шухер начался, мама родная. Вся верхушка загремела с музыкой за халатность, разгильдяйство и подрыв престижа советских ВВС. У нас ведь, знаешь как, если начнут рубить под корень, много хороших командиров сняли. Большинство вообще ни при чем. Но зато молодой смене зеленой улицы мне вот подфартило. И Петька, задрав коленку, любовно похлопал себя по головам лампасу. — К Киевскому особому военному округу приписано 10 авиадивизий. — Какой из тебя лешему замкомандующего? — хотел сказать ему Дорин — Однако промолчал. Уж очень большая у них с башкой теперь образовалась дистанции. «Ты чего? квась что спросил Петька. «И «Из армии поперли?» Егор помотал на мыльной головой. «Служишь? Это хорошо. А в каком звании?» «Лейтенант». «Про то, что госбезопасности прибавлять не стал?» «Эх!» — расстроился Петька. «Какого летчика зажимают?» хоть летаешь, Иль, на штабной...» Не летаю. Слушай, а какое сегодня число? Так, допился. 12. А какого месяца? круглые лицо генерал-майора посерьезнело. Я смотрю, Егор, ты вообще в штопоре. Запойный, да? Поэтому к полетам не допускают. 12 июня сегодня, и добавлю, на всякий случай, 1941 года. Только 12 июня.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 «А какой стрелок был! Мы ценные кадры, знаешь, пристроим. Они везде пригодятся!» — он тудыгнул. «Ну и тебе не вредно иметь наверху мохнатую лапу. Поехали, отметим. Мне в Москве казенную квартиру выделили, чтобы не в гостинице останавливался. По должности положено!» «Через Лубянку проедем?» — спросил Дурин, разглядывая себя в зеркале. «Неужели это он?» Ввалившиеся щеки, белобрысая борода, запавшие глаза, а кожа пористая, синюшная. — Хочешь, проедем. А что там? Дело какое? Егор сделал вид, что не слышал вопросов. Говоришь, нагляют фрицы. Как там вас вообще на западе? Они вышли из туалета. Лимузин поджидал неподалеку, ослепительно сверкая на солнце. — Хреново. Так и роятся вдоль границы. Но приказа? На боевую готовность не было. Наоборот, строго-настрого не провоцировать, проявлять бдительность, но не задираться. А за пальбу по нарушителям воздушного пространства, знаешь, трибунал. Но я сейчас в наркомате и генштабе с людьми подтолковал, мне не разные. Кто, говорит, не сегодня-завтра дадут готовность номер один, а замнаркома по секрету шепнул, ни хрена не будет. Через недельку начинают пускать людей в отпуска. Политика, брат.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 Но Егор лишь махнул ему рукой. Дел было не в проворот. Нет ложных